Совсем хорошо чувствовал себя Соловквиц. Его место занял Боровский. Впервые появился на поле Харрен Оганысян. Если вы спросите меня о настроении, с каким мы выходили на поле, мне нелегко будет ответить однозначно. Объективно и это подтверждали тренеры, а они в свою очередь опирались на данные врачебного контроля. Большинство из нас находилось в неплохой физической форме. Да вот в чем загвоздка. Ты, иной раз бываешь в прекрасном физическом состоянии, а выглядишь на поле хуже некуда. И как ни стараешься, буквально из кожи лезешь, а свежести, силы столь необходимой тебе нет. Слон ты вроде запечатанного сосуда с энергией. Почему это случается? Причин много. На чаще всего психологическая истощенность. Нет той самой искры, без которой самый совершенный мотор мертв. Вы скажете, да зачем же тогда вместе с вашими тренерами готовились столько месяцев? Разве не были составлены планы, утвержденные на всех уровнях, от тренерского совета команды до Федерации футбола СССР и выше? Все было. Но не напрасно говорят: у семеняник дитя без глаза. Не хотелось бы теперь списывать задним числом нашу неудачу. Впрочем, я и сегодня не согласен оценивать выступление сборной на чемпионате мира в Испании этим категорическим словом, что потом так часто и так безапелляционно звучало в оценках как специалистов, так и рядовых болельщиков, высказанных в наш адрес со страниц газеты и журналов после возвращения. Расчетами тренеров, они ведь тоже не святые. И следует забывать также, что все их действия находились под постоянным контролем все тех же вышеперечисленных органов и организаций, тоже заинтересованных в успехе. Наверное, нужно честно, без обиняков, без обид поставить вопрос следующим образом: "Давали вообще сборная СССР готова к борьбе за выход в финал мирового первенства?" А именно так была сформулирована наша конечная цель. После окончания чемпионата в Испании и возникал ли подобный вопрос до открытия Мундиаль 82? Перелистаем газеты, журналы, прочтем статьи специалистов и интервью с тренерами сборной. Там и намёком не говорится о том, чтобы играть в финале. Согласен, аппетит приходит во время еды, до игры, применительно к футбольной теме. После матча со сборной Бразилии, которая, вновь обращаю ваше внимание на это немаловажное обстоятельство, почти единогласно ставилась на первое место в о рангах, Матч в целом красивого и престижного для нас, где мы играли, честное слово, не хуже за океанских кудесников мяча, акции сборной СССР резко выросли, что никак не соответствовало их действительной стоимости. Мы это сразу почувствовали на себе. Если прежде прогнозы по поводу наших предстоящих успехов были весьма умеренные, то поединок с Бразилией породил эйфорию, эйфорию блестящего будущего команды Бескова в Испании. Самое же любопытное то, что и сами тренеры, а они, скажем прямо, люди не слишком верящие в случай, в дикое везение на зеленом поле, где трава ровная и мяч круглый, позволили убедить себя в этом. Вот где таилась самая грозная опасность для нас. С одной стороны, молодая, таящая большой потенциал, но не имеющая достаточного опыта, ответственнейших международных матчей не товарищеского характера. А это, как говорят, две большие разницы: играть в товарищеском матче даже с очень сильным соперником, а вовсе другое дело официальная встреча даже с заведомо слабой командой. Растренированность целого ряда ведущих игроков составляющих костяк сборной, не стану называть фамилии, дело прошлое, но это было с другой преувеличенное представление о наших возможностях. Мне кажется, что тренеры до самого последнего момента, до подготовки к решающей встрече в подгруппе А со сборной Польши, не сумели преодолеть это противоречие, не смогли сказать нам, игрокам, правду. А когда наступил этот момент, Они оказались в растерянности. Не знаю, что сказать такое, чтобы мы могли играть на выигрыш.